Глава 5. Коннаван. Болото началось с низких корявых сосен, плотного дёрна осоки и чёрных окон открытой воды. Длинные гряды мочажин, лохматыми гривами выступали над полями мха. В воздухе висел тягучий аромат цветущего багульника, от которого моментально закружилась голова. Ненавижу болота. Никогда не знаешь, чего ждать. А мне здесь нравилось. Было в этом болоте что-то сказочное. Хотя в моём возрасте стоит ли верить в сказки? Да и поздно уже. Но вот идти по мягкому ковру из мха, который при каждом шаге покачивался под ногами, было страшновато. Я всё ждала, что слой дёрнна под ногами окажется слишком тонким. И тогда яма Метров двадцать холодной воды и почти никаких шансов вырваться из ловушки. Или вязкая трясина, которая заглатывает жертву медленно, неторопливо и иногда даже позволяет спастись, но... Но все равно жутковато. Проваливаться начал Серж. Он хотел обойти змееподобную, заросшую зеленым мхом корягу, из-под которой виднелось темное блюдце сырой болотной воды. Сделал шаг влево и ушел почти по пояс. Твою мать! Стой! Это уже предназначалось мне. Нет, ну за что эта хрень, а? Ну ведь проверил же оно. Оно выглядело безопасно. То же пушистое одеяло мха с редкими ягодами прошлогодней клюквы, что и вокруг. Те же серо-зеленые веточки багульника и желто-бурые стебли осоки. Твою ж мать! Серж, осторожно стараясь не совершать резких движений, чтобы не провалиться глубже во влажную пасть болота, стянул с плеча рюкзак и, размахнувшись, кинул мне. «Лови!» «Поймала!» «Веревку найди! Сверху лежит! Давай же быстрее! Конни, детка, не стой с толбом, а!» Завязки рюкзака не поддавались, а в голове вертелась мелкая и подлая мысль. «А надо ли? Нужно ли мне вытаскивать его?» Не то, чтобы Серж был врагом, но интуиция подсказывала, что от него будут еще неприятности. Так может, стоит воспользоваться случаем? В конце концов, можно просто не успеть. Коннован, милая, ты же не собираешься? Это глупо. Мы ведь союзники и вообще вдвоем веселее. Серж лег на зеленый ковер мха грудью, вытянул вперед руки, еще немного, и, И пальцы дотянутся до той гнилой коряги, которая лежала на самом краю трещины. Какого чёрта он так туго завязал свой рюкзак? И где нож? Почему я раньше не сообразила про нож? Спароть плотную ткань. И верёвка, чёрт, где эта проклятая верёвка? Вот она, смотана в тугой клубок. Успею размотать. Детка, ты бы поторопилась. Вода доходила ему до подбородка, но Серж улыбался. Давай, милая, аккуратненько, осторожненько, сама не подходи, не надо. Бросай. С первого раза вялый верёвочный хвост шлёпнулся слишком далеко от Сержа. Надо бы груз привязать, к примеру, нож. Только в меня не попадай, попросил Серж, который, похоже, не слишком-то верил в мои таланты спасателя. Получилось раза с третьего. Нож с привязанной к нему верёвкой упал прямо возле левой руки Сержа. И тот не замедлил воспользоваться случаем. «Давай, тяни, только осторожно!» Я тянула. Он был дьявольски тяжелым. А еще болото, возмущенное подобной бесцеремонностью, не желало отдавать добычу. Ноги вязли в мокром мху. Сначала по щиколотку, потом... Потом я вдруг поняла, что сама проваливаюсь в трясину. Тихо, незаметно, будто болото... Опасалась испугать жертву и действовала осторожно. Я заметила, что тону только когда ноги по колено увязли в топе. А Серж выбрался, сел на корягу и, шумно отфыркиваясь, нахлебался таки болотной воды, принялся выливать воду из сапог. «Серж, я, кажется, тону. На живот ложись и выбирайся», — посоветовал он. «Вообще-то я ожидала более реальной помощи». Мох был не только мокрым, но и грязным, а ещё за него невозможно было ухватиться. Стоило чуть потянуть, и зелёные пласты сползали как шкура линяющей змии, обнажая грязную вонючую землю. Впрочем, я не уверена, что это именно земля, потому что пахло от неё гнилью и смертью. А ещё, в отличие от земли, это было зыбким и ненадежным. Чуть нажми, И провалишься. Я проваливалась, я выбиралась и снова проваливалась, ладонями, пальцами и даже коленом, на которое я неосторожно оперлась, вытаскивая вторую ногу. Бурая ни земля была мерзительно живой, и передвигаться по ней можно было только ползком. А чёрт-то Серж наблюдал за мной, сидя на коряге, и приговаривал: "Теперь давай правую ногу". Левую руку ставь на кочку, вон ту, ну, прямо перед носом. Аккуратнее, не так резко. Коня, детка, представь, что ты змея, не пытайся найти точку опоры. Нельзя. Да, вот так, а теперь поверни голову налево. Видишь холмик с сосокой? Вот, опирайся на него. Давай, давай, не разлеживайся. Зыбь закончилась внезапно. Просто я вдруг уткнулась носом в нормальную зеленую траву и поняла, что все. дошла, доползла точнее. Такое ощущение, что километры ползком преодолела, а всего-то несколько шагов. Серж, спрыгнув с коряги, первым делом забрал рюкзак, потом подал руку мне, ехидно поинтересовавшись: "Будешь и дальше ползти или ножками пойдёшь?" "Убила бы". "Ладно, кисуля, не сердись". Он рывком поднял меня на ноги. "Да идём до края". Видишь, берег поднимается. Значит, недолго уже. А там и разберёмся, кто кому и чем обязан. Разберёмся, пообещала я себе. Обязательно разберёмся. С каждым шагом вокруг оставалось всё меньше болота. Мох сменялся травой, высокой и жёсткой, точно лошадиная грива, перевитой тонкими стебельками клюквы и украшенной коричнево-розоватыми веточками багульника. Но главное, что под ногами твёрдая земля. Спасибо, подруга. Серж растянулся на мокрой траве и блаженно зажмурился. А я признаться решил, что всё, конец. У тебя такое задумчивое лицо было. Сомневалась? Сомневалась. И продолжаю сомневаться. Поэтому молча сажусь рядом. В сапогах холодное опанивающее тиной вода, и одежда в грязи. «Вот я бы тебя вытащил», — бормочит он. «Ну, если бы всерьез тонуло. Правда. Утопить единственную женщину на сотню километров вокруг весьма неосмотрительно». «Заткнись, а! Горстью травы пытаюсь стереть грязь, но, по-моему, только больше размазываю. Стирать надо. А где?» «Негде. И переодеться не во что. Домой хочу, в горячую ванну». — Нормальные кровати и чистой одежде. И желательно без этого придурка. — Да ладно, кисуля, я ж любя. А вообще спасибо. — Пожалуйста. Грязная одежда с каждой минутой раздражала все больше. А в сапоге, кажется, дыра. Прямо над подошвой. Да и сама подошва, судя по виду, долго не протянет. — Но почему все так погано? А? Серж прыжком вскочил на ноги и, потянувшись, сказал... Пойдём, милая, двигаться надо, а то замёрзнешь. Вон, конечно, прав. Но до чего же лень шевелиться. Вставала я с неохотой, собственное тело казалось неподъёмным, одежда тяжёлой, а сабля вообще мешала. Давай, давай, веселее. Вон лес, видишь? Там и отдохнём. Не люблю я, знаешь ли, под открытым небом валяться. Я, кстати, тоже, но с другой стороны. Выше упомянутый лес Представлял собой едва различимую темную полосу. Еще непонятно, лес ли это. Серж бодро шагал вперед, и мне ничего не оставалось, кроме как пойти с летом. И попытаться не отстать. Этот паразит шел настолько быстро, что мне порой приходилось бежать, хотя определенный плюс в этом имелся. Согрелось. Лес встретил нас дружеским сумраком и резким запахом хвои. Старые сосны дивными колоннами стремились к низкому тёмному небу. Корявые ветви переплетались рваным кружевом, сквозь которое местами проглядывало чёрное небо. Под ногами шелестела опавшая хвоя и похрустывали тонкие сухие ветви. Знаешь, Кисуля, а здесь я ещё не был. Серж замер, задрав голову вверх. Господи, воздух-то какой! Определённо ты удачу приносишь. Сам я вряд ли бы добрался. А вообще, возле замка похожий лес был. Ты представить себе не можешь, каково это выйти утром, чтобы солнце только-только высветило небо жёлтым. Все спят. Стражник на воротах тоже дремлет. Конюхи сам заседлаешь и вперёд в лес. Воздух аж звенит от чистоты. Дрова мокрая, скользкая, пахнет так, что словами не описать. Я опустилась на землю. Пость говорит: "Я же пока отдохну". Мох здесь в отличие от болотного, сухой, мягкий, похож на перину, а пахнет, нормально пахнет, лесом, травой, тем же мхом. Или это лишайник? Белёсая веточка в руке разламывается мелкой крошкой. Лосиная борода подсказывает серж. Хорошо кровь впитывает. Сначала багряная, потом красная, потом вообще исчезает, только лосиная борода приобретает розовый оттенок. Вот если увидишь в лесу розовый мох, значит, на этом месте кого-то убили. Сказки, да нет, кисули, не сказки. Он присаживается рядом, опирается на шершавый, пахнущий смолой ствол. Поверь личному опыту. Было дело, когда Ну вот. Нарвалась на очередную историю. Сказать ему, чтобы заткнулся? Вряд ли он послушает. Скорее уж рассказ затянется дольше обычного. Да и подробностями обрастет. Не хочу подробностей. И рассказа не хочу. Лосиная борода щекочет ладонь. Мягкие опавшие иглы Незло царапают кожу. А сквозь дыры в пологе леса Проглядывает темное небо. Даже звезды видны. целых 3. Нет, 4. Красиво. Эй, кисуля, снова замечталась. Дружелюбный тычок под рёбра отвлекает. Рассвет скоро. Валерик Ужин состоялся в обычное время. Вообще, как показалось Валерику, обитатели сам Мушун предпочитали не заметить смерти рыжего тита. Во всяком случае, никто из слуг ни словом, ни жестом не выразил гнева или возмущения подобным произволам. Правда, и помощи никто не предложил. Руку Валерик бинтовал сам. Повязка получилась кривой, неумелой. И рана продолжала кровоточить. Кровь – это малая плата за то, что он совершил. Мясо сегодня жестковато и пересолено к тому же. Карл отодвинул тарелку и, вытерев пальцы кружевной салфеткой, поинтересовался. «Не знаешь, с чем это связано?» Валерик пожал плечами. Честно говоря, он совершенно не разобрал вкуса. Хотя понял, что этот вопрос – скорее вежливая возможность признаться во всем. стыдно. Да чего же стыдно? Карл принял его в своём доме как гостя. Пусть в этом гостеприимстве есть что-то с роднеплением, но всё же. Всё же Карл имеет право знать, за что Валлерик убил одного из слуг. Беда в том, что Валлерик и сам не знал за что. Ну давай, князь, рассказывай, что у вас там получилось. Ничего. После ничего. Дропы не остаются. Хотел потренироваться, силу не рассчитал, виноват. Краткость сестра таланта. Король некоторое время с откровенным интересом рассматривал Валерика. Ладно, допустим, дело обстояло именно так, как я представил себе после твоей весьма лаконичной речи. Но, может быть, ты сочтёшь нужным объяснить мне несколько спорных моментов. Первый: почему ты решил устроить тренировку не в зале, специально оборудованном для подобных забав, а в жилой комнате. Второй. Не связаны ли с обстоятельствами данного дела твоя расцарапанная физиономия? Мне обязательно отвечать. Валерк не знал, как поступить. С одной стороны, Карл, являясь хозяином замка, имел полное право узнать правду. С другой, рассказывать о произошедшем было стыдно. В общем-то, нет. Кстати, удар хороший, грудину смял как картонку. Конного научила. Карл вертит в руке столовый нож. Учила, учила, но не доучила. Руки на стол, обе. Валерк повиновался. Не столько из-за неожиданности приказа, сколько потому, что морально приготовился принять любое наказание, даже самое суровое. Он ведь виноват. А значит, значит, имеем одного мертвеца и одного раненого, который, если и дальше будет продолжать в том же духе, весьма скоро станет мертвецом. Карл с неприятным грохотом отодвинул стул, поднялся и подошёл к Валерику. В голове мелькнула тоскливая мысль, что ведьцы диктатор Сич сейчас воспользоваться столовым ножом, чтобы вспороть горло наглецу, оскорбившему саммуж он убийством. Особенно обидно было из-за оружия. Одно дело кинжал и совсем другое столовый нож, не слишком острый, с беспомощно закруглённым лезвием и вычурной ручкой из мутно-белого материала. Вице-диктатор воспользовался ножом, правда, не совсем так, как представлял себе Валерёк. Карл Прижав раненую руку к столу, разрезал повязку, посмотрел на торчащую кость, которая к этому времени побурела и выглядела какой-то совершенно неуместной деталью, и тихо присвистнул. Ещё бы дня два, и руку пришлось бы отрезать, а то и голову. Глядишь на пользу пошло бы. Валерк не ответил. Вид собственной крови был неприятен. Лучше смотреть куда-нибудь ещё. Например, на посуду. Красивая, не стекло и не металл, что-то воздушное, лёгкое, расписанное сине-жёлтым орнаментом. Если долго и пристально всматриваться в орнамент, он начинает оживать, двигаться. От движения голова идёт кругом, а в глазах поселяются огоньки. Хотя огоньки давно, с обеда, наверное. Эй, ты меня вообще слушаешь? Резкий оклик Карло заставил оторвать взгляд от турнира. "И как давно ты вот так ходишь?" Валерик пожал плечами. "Давно или нет?" "Несколько часов". "А вот давно это или не очень давно?" Он оценит не в состоянии. У него вообще сейчас состояние странное, и стыдно, и противно, и спать охота. Повязку сам делал. Понятно. Ладно, разбираться кто виноват, а кто нет, будем позже. А сейчас встал и в медблок. Давай, давай, подымайся. Пару минут назад ты демонстрировал всю чудес бодрости, а теперь вдруг поплыл. Раньше надо было думать. В медблоке было пусто и чисто. Белые стены, белый пол, выложенный небольшой слодонь плиткой, белый потолок и яркий свет, тоже белый. Пространство давило своей вызывающей первозданной белизной, и Валерику захотелось немедленно уйти, а то ещё вдруг не нароком испачкает пол. Уже испачкал. Красные пятна на белой плитке выглядели оскорбительно. Садись, вон туда, и руку на стол, приказал Карл, переступив через пятна. Валерик послушно сел на низкое сооружение, похожее на причудливо изогнутую узкую Как уместится кровать? Руку, руку давай, герой. Измажу. Стол был застелен тонким полотном, всё того же чисто-белого цвета, а рука вся в крови. Ничего, постирают. Отозвался Карл и снял пиджак, закатал рукава рубашки и насвистывая под нос какую-то весёлую песенку, мыл руки. Потом долго и тщательно. Валерику показалось, что слишком уж тщательно. вытирал их. Потом раскладывал на длинном, почти бесконечном подносе из блестящего металла такие же блестящие инструменты, чем-то похожие на те, которыми пользуются палачи. Валерк наблюдал за приготовлением равнодушно. Больше всего хотелось закрыть глаза и поспать. Ну и ещё убрать из печкуную кровью с катерть, потому что красное пятно на белом фоне Совершенно не вязалось с этим чистым, блестящим белым миром. «Больно?» Карл слегка нажал на руку чуть выше раны. Нажатие Валерик почувствовал, а боль нет. Он отрицательно покачал головой, и вице-диктатор удивленно хмыкнул, и, сжав руку в другом месте, на этот раз чуть ниже спросил. «А здесь?» «Тоже нет». «Что, совсем не больно?» «Совсем». «И давно?» давно в святом городе, когда допрашивали. Слово пытали показалось Валерику неприятным. Сначала было больно, потом боль исчезла и всё. Бывает, ответил Карл. Что ж, в данной ситуации оно и к лучшему. Обойдёмся без наркоза. И включив круглую лампу, свет от которой был настолько ярким, что Валерику пришлось зажмуриться, Карл склонился над раной. Ну, пациент скорее жив, чем мёртв. В следующий раз, когда соберёшься с кем-нибудь потренироваться, будь добр, помни, что кости, они ведь не железные, особенно если по-старому и плохо заросшему. Валерк кивнул. Сидеть с закрытыми глазами было приятно. Затылок опёрлся на выложенную плиткой стену, а сквозь сомкнутые веки пробивался свет от лампы, чуть розоватый и нисколько не раздражающий. Вальрик ощущал прикосновение Карла, холодные инструменты, раздирающие рану, и свет, нагревающий кожу. Ощущений было много, а вот боли не было. Вальрик не знал, сколько времени прошло с начала операции. Он просто сидел, прислонившись к холодной стене, и думал о том, как сказать Иллии, что он не хотел убивать Тита. «Пару дней с гипсом походишь, а там посмотрим». Голос Карла вывел из задумчивости. «О чем он говорит? Гипс? Наверное, имеется в виду эта белая твердая повязка, плотно обхватывающая руку. Спасибо». «Пожалуйста». Вице-диктатор снова мыл руки. «Конкин». В умывальник стекали мутные розовые струи воды, а пятно на скатерти выглядело огромным. Неужели в нём столько крови? И вот ещё, князь. Я понимаю, что ты храбрый и всё такое, но, во-первых, прятать полученную рану, надеясь, что заживёт само, крайне глупо. И во-вторых, я, конечно, в полной мере отвечаю за свои действия и мысли, но запах свежей крови Несколько выбивает из равновесия. Ты понимаешь, о чём я? Валерик Кевну, и в третьих, хотелось бы надеяться, что для своих тренировок впредь ты будешь выбирать противника более соответствующего твоему опыту. Слух, как ты, наверное, заметил, здесь немного. Я прошу прощения и и готов принять любое наказание. Уже слышал. Относительно наказания я подумаю. А пока свободен. И что мне делать? Валерик был готов к чему угодно, кроме этого почти равнодушного свободен. От того и спросил. А вице-диктатор, поправляя пиджак, ответил: "Ну, не знаю, завтра решим". Пома. Жизнь в замкнутом пространстве базы отличалась упорядоченностью и унынием, причём второе являлось естественным итогом первого. Подъём, завтрак, комната, обед, комната, ужин, комната. Четыре стены, белый потолок, белый пол, жёсткий стул и кровать, на которой нельзя лежать днём. Фома всё никак не мог понять, почему же нельзя. Ильяс от вопросов отмахнулся. Ему вообще было не до Фомы. Вечно занят, вечно спешит или отговаривается спешкой. В этой чёртовой комнате Фома изучил всё, начиная с едва заметной трещины в левом верхнем углу, заканчивая тёмным пятном на сером покрывале. Пятно крошечное, пальцем закрыть можно, но вместе с тем Оно выбивалось из серой упорядоченности окружающего пространства. На базе должен быть порядок, в соттый раз повторял голос. Фома же в соттый раз попытался отмахнуться от незванного собеседника, хотя кроме голоса с ним никто не заговаривал. Люди, работающие на территории базы, по-моему, не замечали. Он пытался заговорить сам, здоровался, но они вежливо кивнув в ответ, проходили мимо. «Дело в секретности. Разговаривать с тобой запрещено», — объяснил голос. «Почему?» «Потому что есть правила, которые нужно соблюдать. Ты пока не понимаешь. Ты даже не пытаешься понять, хотя следовало бы. Нельзя существовать вне социума. Ты пока не готов это признать». «Кто ты?» — вопрос Фома задал даже не в сотый, в тысячный раз. И снова никакого ответа. Голос очень любил обсуждать поступки Фомы, тогда как о себе говорить не желал. А возможно, на самом деле его и не существовало. Давай, спеши всё на игру воображение и начинающуюся шизофрению, рассмеялся голос. Что такое шизофрения? А ты не знаешь? Ах, да, прости, всё время забываю, что у тебя недостаточно ресурсов для полноценной работы. Не понимаю, как вы вообще способны существовать с настолько ограниченным потенциалом. Отстань. Как скажешь, но тогда тебе будет скучно. Кстати, тебе не кажется, что разговоры с самим собой несколько вредят твоей репутации? Это не совсем нормально с точки зрения людей. Они ведь не слышат меня, а следовательно, твои ответные реплики являются своеобразным подтверждением твоей неадекватности. В общем-то, голос был прав. Фома не единожды уже замечал насторожённые, недоумевающие взгляды со стороны. Его разговор с самим собой выглядел несколько необычно. С другой стороны, кроме как с голосом, говорить здесь было не с кем. И что делать? Голос не ответил. Снова исчез. Ненадёжный он собеседник. То появляется из ниоткуда, раскалывая голову болью. То исчезает, оставляя после себя шлейф чужих воспоминаний и навязанных эмоций. Как же голова болит. Раньше она никогда не болела. Раньше. Раньше запах рыбы. Скользкое живое серебро на дне лодки. Розовые жабры и разевающиеся рты. Полупрозрачные чешуйки на пальцах. Золото, золото и только золото. Колючая щетина вызревших колосьев. Тяжёлое зерно скатывается с ладони. Стебли шелестят на ветру. Эту музыку можно слушать вечно. Снова золото, только старое. Стебли сухой травы трутся друг о друга, ломаются, трещат под копытами коней. Мокрая от пота шерсть пахнет свежим хлебом. Длинная грива летит по ветру, почти касаясь лица. Воспоминания имели острый привкус безысходности, боли, страха, приближающейся смерти. «Не надо, пожалуйста, я не хочу!» Фома пробовал зажимать уши руками. Иногда это помогало, и воспоминания уходили. Но не сейчас. Сейчас они стали четче, ярче, безысходнее. Они предъявляли права на его, Фомы, тело, на его жизнь. «Но его жизнь!» На все его существо. «Нет, ни за что!» «Извини!» Виновата произнес голос. «Никто не знал, что так получится!» «Никто не знал, а Фоме с этим жить!» На узкой дорожке блестели желтые следы солнечных лучей. То ли рассыпавшееся зерно, то ли пятна на лошадиной шкуре. Фома закрыл глаза, чтобы не видеть. «Извини!» Рубиус. С того момента, как он принял предложение вице-диктатора, прошли сутки. Весьма и весьма напряжённые сутки. Во-первых, из того, что было в папке, Рубиус понял лишь отдельные слова. Во-вторых, книги, рекомендованные Карлом, равно как и сама атмосфера библиотеки, навевали сон. Смысл прочитанного ускользал, и приходилось перечитывать. Потом перечитывать ещё раз и ещё. а в сознании постепенно укоренялось чувство неполноценности. Все-таки с оружием как-то проще. Где-то между 140 и 170 страницами краткого пособия по экономике, менеджменту и организации производства пришло понимание того факта, что он никогда, ни за три дня, ни за три года, ни за 300 лет не осилит этой премудрости. Да кому она вообще нужна? Осколки древнего знания. Рубиус ещё понял бы, если бы речь шла об оружии. Но это построение межотраслевого баланса является завершающим этапом построения группы балансов ресурсов и их использования. Во всём этом вообще смысла нет. Во всяком случае, Рубиус его не видит. Зашвырнуть бы и отказаться. А почему нет? Ведь ясно же, что на сей раз Карл ошибся. Не того выбрал. Книга откровенно воняла пылью. Всё в этой чёртовой библиотеке провоняло пылью, начиная с ковров и заканчивая вычурными светильниками, которые на толстых бронзовых цепях свисали с потолка. Запустить бы в них чем-нибудь тяжёлым. К примеру, этой самой книгой, что откровенно издевалась над Друбиусом, связывая незнакомые слова в предложения, лишённые смысла. Он не справляется. Он не понимает. Он только зря тратит время и нервы, но но отказаться значит проиграть, расписаться в собственной никчёмности. Основной проблемой эффективного использования принципа фискального федерализма и формирования финансовой системы твоё ж мать. Ладно, допустим, приложив некоторые усилия, он дочитает. Возможно, даже поймёт кое-что из прочитанного. Но этого же мало. «Дьявольски мало. Хотя в библиотеке книг полно. Бесконечные ряды полок складываются в причудливые лабиринты, воняющие все той же опостылевшей книжной пылью. Нет, сдаваться он не будет. Во всяком случае, впереди еще два дня. Вернее, две ночи и два дня. То есть сорок восемь часов. И к завершению этого срока Рубиус поймет, что делать дальше. Если раньше не свихнется». неконкурентные рынки формируются